тот то за его спиной сказал «Ох, какая ерунда!» Майкл смутился, но, помедлив, вновь закусил у дела и продолжал. «Если такую работу делать наполовину, то лучше и не начинать. Но ведь на войне то, что казалось нужным, всегда делали и всегда находились подходящие люди. Я призываю палату разделить со мной точку зрения, что сейчас наша страна почти в таком же критическом положении, как была тогда. Он заметил, что кое-кто слушает его со вниманием и, переведя дух, продолжал. Если оставить в стороне Ирландию, голос «Почему?» И я предпочитаю не трогать тех, кто не хочет, чтобы их трогали. Смех то в настоящее время соотношение белого населения Англии и остальных территорий империи примерно 5 к 2. Если в течение 20 лет проводить в широком масштабе миграцию детей, мы сильно выровняем эту пропорцию. Английское влияние во всей Британской империи упрочится окончательно, а предложение и спрос между Англией и доминионами придут в равновесие. Голос. Тогда доминионы будут сами себя снабжать. Почтенный депутат извинит меня, если я скажу, что об этом говорить преждевременно. Мы далеко ушли в области механизации промышленности. Конечно, может пройти 5-7 лет, раньше, чем безработица понизится хотя бы до довоенного уровня, но сумеет ли кто-нибудь выдвинуть иной способ борьбы с этим злом? Я стою за высокую заработную плату и умеренный рабочий день. Я считаю, что Британия, хотя и далеко опередила Европу, но дает лишь приличный минимум, а иногда и того меньше. Я стою за увеличение заработной платы и сокращение рабочего дня. И это требование рабочие выставляют везде, где только развивается британский флаг. Слушайте, слушайте. От своих требований они не откажутся, на это рассчитывать не приходится. Слушайте, слушайте, о, о о Уравнение спроса и предложения в пределах империи есть единственный способ улучшить условия жизни. В мире произошли такие перемены, что прежняя установка «покупай на самом дешевом рынке и продавай на самом дорогом» к Англии уже неприменима. Свобода торговли никогда не была принципом «О-о, слушайте, слушайте» и смех. Или, вернее, были близнецы «Свобода торговли» и «Целесообразность», и их перепутали. И теперь у обеих вид достаточно хилый, но распространяться на эту тему я не собираюсь. Голос «Лучше не надо».